от переплетиков лампадок, начищенных анютиными руками, и, наконец, пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами. «Я за сестру!» Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Машлаевский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 Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. «Эх, черт!» — добавил еще Машлаевский. Встал и, покачиваясь, подобрался к двери. Потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. «Слушайте, ребята, вы посматриваете а то...» Он потоптался и вышел в книжную. Там его шаги замерли.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 но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал «Елена Васильевна, а, Елена Васильевна, ах, не бойтесь вы!» — донесся глуховатый Еленин голос из-за двери. «Не входите!» — Карасят прянул и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места, на стуле под печкой Саардама и затихли. Делать Турбиным и тем, кто с турбинными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой — молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий — седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести, Сразу, как только он появился 16 декабря, он все понял и тогда же сказал, что у турбинатив И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную, и там на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей, Сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Елене на глаза, глазами очень-очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, очень мало. Всем хорошо известно, и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет, и значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо,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 и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном, камфорном, сытном воздухе спальне, но это быстро прошло.